Юрий Винокуров, Алексафир, Орден архитекторов десять. Глава первая. Теодор начал скала осторожно подбирая слова. А ты ничего странного за Абадоном не замечал? Я не отрываясь от работы над очередным докладным городских служб, на мгновение задумался. Странныго? В каком смысле? Он же Голем. У него по определению должно быть странное поведение. Да, знаю. Скалани уверенно почесал затылок. Вот только он ходит за мной, как будто следит. Каждый раз, когда я оборачиваюсь, он тут же отворачивается, делает вид, что чем-то занят. Но я чувствую его взгляд постоянно, как будто он изучает меня. Анализирует каждое моё движение, каждое решение. Он же неживой? Он пробуждается, дядя Кире. Улыбнулся я. Это нормально. Я же вложил в него не просто энергию, а личность, личность генерала Абадона, моего старого генерала, одного из самых совершенных моих прошлых творений. Скала все ещё сомневаясь посмотрел на меня. Генерал говоришь. Пробормотал он задумчиво. Но «Ну, если он действительно генерал, то еще покажет себя в деле, а то ходит тут, шляется, наблюдает, как будто учится. Я сдержал смешок. Скала даже не представлял, насколько он был прав. А Бадон действительно учился. Он как гупка впитывал новые знания, анализировал ситуацию, адаптировался к этому миру. И это было только начало. В прошлом мире Абадон был не просто сильным воином, он был умным генералом, настоящим гением тактики и стратегии. Да, он, блин, учился больше, чем воевал. Внутри него находится такой дух, что я с улыбкой вспомнил, чего мне стоило уговорить дух целого мира согласиться служить мне. Но это того стоило. Так что очень скоро, я уверен. Он превзойдет любые ожидания. Снова. «Дядь Кирь, я уверен, что тебе понравится. Просто дай ему немного времени». Скала, пожав плечами, вышел из кабинета. А я, оставшись один, задумался. «Да, мои генералы, это не просто големы. Это носители великих духов из моего великого прошлого. И к их пробуждению нужно было подходить осторожно». Ведь их опыт, накопленный за сотни лет битв, мог оказаться слишком тяжелым для этого мира. Поэтому я и распечатывал частицы их памяти постепенно, ограничивая их возможности. Но это было временное решение. Когда придет время, я разблокирую их потенциал полностью, и тогда, тогда мои враги узнают, что значит противостоять настоящим генералам архитектора. Я вышел из кабинета и начал обход дворца. С того дня, как я построил башню четырех стихий, прошла уже неделя, и все это время я работал как проклятый, буквально разрывался на части: укрепления на границе, производство оружия, модернизация армии, решение политических вопросов, помощь Насте с ее библиотекой — все это отнимало кучу времени и сил. даже княжеский дворец постепенно преображался, превращаясь из безвкусного музея старины в современный функциональный и, что самое главное, безопасный комплекс. Хороших новостей было много. Армия Рихтенштейна, получив поддержку, активно набирала в свои ряды новое пополнение. Тенеборцы, оснащенные новейшим оружием и доспехами, начали активно тренироваться. Графы Шенк, Рихтер и Валунский. Верные своему слову помогали мне во всем, в чем могли. Они предоставили мне доступ к своим ресурсам, людям и информации. Генерал Белов, командующий армией Валынских, после того как я модернизировал его старый танк, был просто в восторге. Его железный конь, когда-то устаревший и почти бесполезный, теперь стал настоящей машиной смерти, оснащенной по последнему слову техники. с дополнительными бронепластинами и пушкой. И это было только начало. Постепенно я планировал модернизировать всю армию Лихтенштейна. Новые танки, бронетранспортеры, вертолеты, оружие, артефакты – все это будет создано с использованием моих технологий. И тогда Лихтенштейн станет не просто княжеством, а настоящей неприступной крепостью. Плохие новости тоже были, куда ж без них? Например, подарок, который я хотел сделать своей китайской подруге Лун Чень, бесследно исчез. Швейцарские таможенники нагло своровали его. Причем они даже не пытались это как-то скрыть. В официальных документах было написано, что груз был изъят и уничтожен, как особо опасный предмет, представляющий угрозу национальной безопасности Швейцарии. Конечно, я прекрасно понимал, что это лишь предлог. Они просто решили присвоить себе мою работу. Вот же уроды! Потом нужно будет позвонить Лунчень и рассказать ей о пропаже подарка. Конечно, хотел сделать сюрприз, но да ладно. В конце концов это всего лишь вещь, а дружба гораздо важнее. Сейчас же я бродил по залам княжеского дворца, продолжая его реконструкцию: стены, потолки, полы. Все здесь требовало моего внимания. Я укреплял конструкции, делал их более прочными, заменял все окна на артефактные, устанавливал защитные барьеры, создавал скрытые ниши для големов-охранников. Иногда мне не хватало материалов, и я отдавал указания, куда нужно поднести ресурсы. И поднести их должны были не люди, а големы. Все-таки дворец это не просто место работы. Это символ власти, центр управления, место, где хранятся важные документы и принимаются ключевые решения, а еще огромный склад артефактов, оружия и денег. И все это нужно было защитить. Четыре дня назад я закончил работу над новыми казармами и полигонами для гвардии прямо тут под дворцом. Просторные, комфортные и, что самое главное, безопасные. Скала лично все испытал. Проверил прочность стен, эффективность вентиляции, надежность защитных систем. Я остался доволен. Каждому гвардейцу был выделен обычный голем для совместных тренировок. Эти големы являлись не просто помощниками, а учениками, ведь големы не бездушные машины, а полуразумные существа, способные учиться, развиваться и адаптироваться. Мойей задачей было заменить их големами гвардейцами. Каждая из которых по силе равнялась бы двум десяткам одаренных. Господин, песок уже доставили, сообщил мне один из рабочих созидателя, который занимался доставкой материалов. И остальное по точкам тоже. Я кивнул, не отрываясь от работы. Отлично, продолжайте. И не забудьте простёкла. Все стёкла подлежат полной замене на артифактные, и не только во дворце, но и во всех правительственных зданиях. Мы не можем себе позволить рисковать жизнями людей. Напоследок я еще раз осмотрел подвал, убедившись, что все сделал правильно. Теперь к дворцу можно было добраться подземлюй. Один тоннель с рельсами для моих големов, а второй настоящая подземная дорога. Это было сделано для княжеских сотрудников, чтобы они могли быстро и безопасно добираться до дворца. Не тратя время на пробки и прочие прелести наземного транспорта. Что ж, произнес я, глядя на часы. Кажется, на сегодня все. Пора домой. Я сел в вагонетку и, напитав ее магией, помчался по туннелю в сторону усадьбы. Настя уже, наверное, ждет меня, и у меня для нее есть подарок. Не такой впечатляющий, как библиотека или музей, но... Я уверен, что он ей понравится, ведь я не просто архитектор, строящий башни и укрепления, я еще и мужчина, который любил эту удивительную девушку и хотел сделать все, чтобы она была счастлива. Город Вадуц, княжество Лихтенштейн. Ночь. Два незаметных силуэта скользили по черепичные крыши княжеского дворца. Это были Мехмед и Ахмед, лучшие специалисты османской разведки, мастера своего дела, виртуозы взлома и проникновения. Их миссия установить систему прослушки во дворце. Заказчик щедро заплатил за информацию о том, что творится в Лихтенштейне. Какой-то важной шишки очень нужно знать, о чем болтает местный царек вавилонский, думал Мехмед. Осторожно ступая по скользкой черепице. Ну и крепость этот ваш дворец, прошептал Ахмед, присаживаясь на корточки и доставая из рюкзака небольшой прибор. Датчики зашкаливают, магия, защитные барьеры, големы еще эти, полный набор, как говорится. Ага, кивнул Мехмед. Рощи казну российской империи ограбить, чем сюда проникнуть, но мы справимся. Добавил он с уверенностью: "Мы же лучшие". "Да, брат", продолжил Ахмед, выключая прибор. "Мы с тобой не только все по красоте сделаем, но еще и всю инфуз их компьютеров скачаем. За такое нас точно наградят". "Согласен", кивнул Мехмед. Ахмед, вооружившись своим артефактным резаком, подошел к одному из окон и принялся за работу. Этот резак, гордость османских технологов, был способен резать практически что угодно. Бетон, сталь, даже магически усиленные материалы. Но сейчас... Сейчас он оказался бессилен. «Твою ж...» – прошипел Ахмед сквозь зубы. «Это что за хрень такая?» «Что случилось?» – спросил Мехмед, подходя ближе. «Да стеклышко долбанное, не режется. Оно...» прочнее, чем наш артефактный резак. — Не может такого быть, — возмутился Мехмед. — Этот резак же способен разрезать даже подводную лодку, а тут какое-то стекло. — Вот и я говорю, хрень какая-то. Ахмед снова попытался прорезать стекло, но безуспешно. — Резак скользит как по льду, даже царапины не оставляет. — Ладно, — Мехмед задумчиво почесал затылок. Окно отпадает. Что дальше? Есть у меня одна идейка. Ахмед, оглядываясь по сторонам, увидел дымоход торчащий из крыши. Может, через него попробуем? Через дымоход? Мехмедский птичий прищурился, глядя на узкую трубу. Брат, ты серьезно? Я оттуда только нос засуну и то с трудом, а ты вообще после тех шашлыков на прошлой неделе в два раза шире стол. «Эй, не начинай!» Ахмед обиженно хлопнул себя по животу. «Это стратегический запас энергии, между прочим. И вообще, я гибкий, как кошка. Смотри и учись!» Ахмед с важным видом подошел к дымоходу, примерился и начал протискиваться внутрь. Мехмед, ворчая чертыхаясь, полез за ним. Дымоход оказался настоящим лабиринтом. Узкий, извилистый, Он шел то вверх, то вниз, то вправо, то влево. Мехмед и Ахмед с трудом протискивались через узкие проходы, царапая себе спины и локти о шершавый кирпич. Ахмед, твою дивизию! – прохрипел Мехмед, когда они спустя тридцать минут наконец-то нашли выход. Куда мы, блин, вылезли? Ахмед, выбравшись наружу, огляделся. Они оказались на улице. Прямо на том же самом месте, где и залезли. «Вот же хрень!» — выругался он с досадой, сплевывая сажу. «Мы что, весь этот путь проделали, чтобы снова оказаться в том же месте?» «Получается, что так», — выдохнул Мехмед, отплевываясь. «Ну все, дымоход тоже отпадает. Что будем делать, брат?» Ахмед задумчиво постучал пальцем по подбородку, потом вдруг просеял. Слушай, а если через канализацию? Там наверняка есть какой-нибудь люк. Они спустились с крыши и нашли канализационный люк. Мехмед достал из рюкзака набор отмычек и принялся за работу, но замок, установленный на люке, оказался непростым. Это что, магический замок? Мехмед с недоверием покрутил отмычку, которая вместо того, чтобы щелкнуть, жалобно загудела и слегка задымилась. Похоже, брат. Ахмед присел рядом, разглядывая диковинную конструкцию. Эти электронштейнцы явно не хотят, чтобы кто-то шарился по их трубам. Проклятие! Выругался Мехмед, бросая на землю очередную сломанную отмычку. Что за хрень? Да я любой сейф скрыть могу, а тут какой-то замочек. Спокойно, брат. Ахмед похлопал Мехмеда по плечу. Разберемся. До самого утра они пытались найти способ проникнуть во дворец, но все их попытки были напрасны. Они пробовали пролезть через вентиляционные шахты, но те оказались слишком узкими. Они пытались подкопаться под стены, лопата сломалась у магический барьер. Пытались запустить дрон с камерой. Бедняга врезался в невидимую стену и рухнул с жалобным писком. Они даже попытались подкупить садовника, Но тот оказался големом, который только тупо таращился на их пачку денег, молча качал каменной башкой и продолжал подстригать розовые кусты. «Ну и что теперь?» – спросил Мехмед, когда солнце уже начинало подниматься над горизонтом. «Что-что?» – устало ответил Ахмед. «Идем в город. Будем думать, что делать дальше». Город Пекин Китайская империя. Звонок раздался неожиданно, нарушив привычную тишину кабинета принцессы Лун Чен. Она лениво потянулась за телефоном, инкрустированным золотом и драгоценными камнями, подарком дедушки, и глянув на вы светившийся номер, невольно улыбнулась. Теодор. Этот молодой человек, с которым она познакомилась в княжестве Лихтенштейн, был не просто интересным собеседником. но и талантливым мастерам, чьи работы она высоко ценила. Теодор, привет, сказала она, прикладывая телефон к уху. Как у тебя дела? Привет, Лунь, раздался в динамике его голос. Слушай, я тут хотел сделать тебе сюрприз, отправить небольшой подарок, но, кажется, ничего не вышло. Швейцарцы конфисковали его, придумали какие-то нелепые оправдания. Мол, это контрабанда, опасный груз. В общем, полный бред. «Подарок?» Лунчень удивленно приподняла брови. «Ты хотел отправить мне подарок? Но зачем? Я же помогала тебе как другу, не рассчитывая на ответную услугу».、И、«Я отправил его как другу, но, как видишь, ничего не вышло». «Значит, швейцарцы им». В голосе лунчень послышались нотки стали. Но как они посмели? Они не имели права. По правилам, они должны были связаться с тем, кто указан как получатель, раз они этого не сделали. Ее охватила легкая ярость. Эти швейцарские... Даже слов приличных нет, чтоб их описать. Как они посмели трогать ее подарок? Подарок от Теодорова Вилонского. Они что, совсем охренели? Они хоть представляют, с кем связались, с кланом Розы. А что там было? – спросила Лун Чен, стараясь, чтобы ее голос звучал спокойно. Ну, подарок на то и подарок, чтобы не говорить до вручения. Но я уверен, тебе бы понравилось. Конечно понравилось бы. Мысленно презрительно Лун Чен. Теодор талантливый мастер. Он наверняка приготовил для меня что-то необычное, уникальное, а эти швейцарские даже слов нет. Что, что, дур? Спасибо за заботу. Это все. Ага. Я просто подумал, вдруг ты уже получила оповещение о доставке. Так вот, теперь посылка не придет, увы. Но я скоро обязательно придумаю и пришлю что-то новое. Тебе понравится. «Спасибо, поняла», – кивнула Лун Чень. Они попрощались. Отложив телефон, она задумалась. Теперь у нее появилось одно очень важное дело – разобраться с этими швейцарцами, которые возомнили себя непонятно кем, раз посмели так нагло похитить ее подарок. Лун Чень решительно встала и подошла к окну. За окном, раскинувшись на сотни километров, Простиралась Великая Китайская Стена, символ мощи и неприступности Китайской Империи. «Пусть знают», – пробормотала она, – «что с кланом Розы шутки плохим». Это был удар по ее части, и она не могла оставить это просто так, поэтому незамедлительно вызвала своего помощника. Через два часа десять боевых звезд клана Розы уже летели в сторону Швейцарии. Это был вопрос чести, чести клана, чести принцессы и чести ее друга. Когда отец Лунчень, глава клана Розы, узнал о ее действиях, он вызвал ее к себе. «Дочь моя», — сказал он, когда Лунчень вошла в его кабинет, — «я только что вышел из медитации и должен признать, что некоторые твои решения немного меня озадачили». «Ты отправила десять боевых звезд в Швейцарию? Зачем? И что вообще произошло?» Лунчинь подошла к отцу и обняла его. «Отец, ты же со всегда учил меня, что дружба священна, что истинные друзья – это великое благо, что подарки от друзей – это знак уважения и доверия, и что мы должны защищать своих друзей». «Это так». Кивнул отец с нежностью глядя на свою дочь. Но о чем ты говоришь? Шведцы арцы украли мой подарок, ответил Алун Чень. Подарок? Отец удивленно приподнял брови. Какой подарок? И почему из-за какого-то подарка ты отправила целых десять наших лучших боевых звезд? Одной бы хватило, чтобы разобраться с этой ситуацией. Этот подарок. Лунчень сделала паузу. «Он от Теодора Вавилонского». Отец нахмурился. «Вавилонский? Это тот самый молодой человек, который сейчас фактически правит Лихтенштейном?» «Да, он самый», — подтвердила Лунчень. «И что же он тебе подарил?» «Это не важно», — отмахнулась Лунчень. «Важно то, что швейцарцы посмели украсть его». «Хм...» Отец задумался. Это Тавиалонский. Он действительно талантливый мастер. Его работы настоящие шедевры. Он резко встал и ударил кулаком по столу. Они посмели украсть работу великого мастера! взревел отец. Что ж, тогда пусть наши звезды похоронят всех причастных. Лунчень улыбнулась. Она знала, что отец поддержит ее.